Армения. Накануне. Романов настоял на том, чтобы встретить первый удар стихии непосредственно поблизости от эпицентра. «Зачем вам это надо, Григорий Васильевич?» – изумился Примаков. «Острых ощущений в жизни мало?» «Вы будете смеяться, Евгений Максимович?» – ответил после некоторого размышления тот. «Ну да, не хватает». И еще одно. Как говорил в свое время Штирлиц, запоминается последнее слово. Ну или действие. Я вот хочу, чтобы последним, что запомнится обо мне, будет это мое присутствие на месте преступления. Ну, то есть катастрофы. Вы со мной или как? Ну, конечно, с вами. Тоже немного подумав, ответил Примаков. Я тоже хочу оставить себе положительные эмоции у потомков. Тогда какие проблемы? Завтра рано поутру выдвинемся в район Спитака, ответил Романов. А сейчас можно спокойно поспать часов шесть-семь. «Неплохо бы обеспечить медийную поддержку». Все же высказал еще одну мысль Примаков. «Раз уж рискуем по-крупному, хорошо, если это останется в записи теле или радио, или в той, ну и в этой». «Спасибо за напоминание». «Но уже отдал соответствующее распоряжение», — усмехнулся Романов. «Нас будут сопровождать три съемочная группы, кроме центрального телевидения. Это будут Deutsche Fernsehenpunkt из ГДР и ТФ-1». Первый французский телеканал. Плохая реклама, как говорят профессионалы, бывает только в некрологе верно? «Абсолютно правильно», — ответил Примаков. Вечером Романова поместили в республиканскую гостиницу под городом именем «Они» название древней армянской столицы, на последний шестнадцатый этаж. Ужин прошел в примыкающем к гостинице ресторане «Урарту», где высокого гостя подчевали национальными блюдами типа «Долмы», Хороваться, или просто шашлыка, и кюфты, мясной фарш, отбитый до состояния теста, плюс армянский коньяк, плов и ломтики лимона. Джигарханяна на этот раз поблизости не случилось, так что ужин прошел в относительно тихой обстановке. Относительно? Это потому, что молчать армяне не умеют в принципе. — Вы же родом откуда-то отсюда? — спросил между делом у Примакова. «У вас слегка неверная данная Григорий Васильевич». Улыбнулся тот вообще, говоря, родился я в Киеве. Но в возрасте одного года мать перевезла меня в Тифлис, а курсантом учился потом в Баку. Так что все равно я родом не из Армении. Но страна все равно для меня почти что родная. «Я вот все думаю...» «Рассказывайте уже, о чем думаете?» Подстегнул его мыслительный процесс Романов. «Как мы будем объяснять эту эвакуацию...» если все пройдет по плану. Очень просто. Соберем пресс-конференцию в Москве или в Ереване, или в обоих местах сразу, и расскажем о достижениях советских ученых в деле прогнозирования стихийных бедствий. Там ведь далеко не дураки сидят, Григорий Васильевич. В западных разведках, напомнил Примаков. Два и два уж точно сложат без ошибок. Нет и не может быть даже в отдаленном будущем такой технологии, чтобы предсказывать землетрясение. «Ну, это будут уже их проблемы, западных разведок», — пояснил Романов. «А мы просто умоем руки, как этот э, Понтий Пилат при Иисуса Христа». «Кстати, я бы хотел послушать что-нибудь по теории этих землетрясений. Можно устроить?» «Какие вопросы?» — ответил Примаков. «С нами же путешествует целый директор института геофизики. Он и расскажет все, что пожелаете». «Отлично. Можно его позвать прямо сюда?» «Я попробую», — отозвался Примаков, встал, сделал пару распоряжений подчиненным, и через четверть часа директор института уже сидел за их столиком. После представления романов задал первый вопрос. «А расскажите коротенько про землетрясения. Почему они возникают, как протекают, какие разновидности существуют?» Директор, пожилой, совершенно лысый мужчина, пожевал губами и начал отвечать. Это очень большая и непростая тема, товарищ Романов. Но я постараюсь уложиться в кратчайшие сроки. Наиболее частая причина их – это подземный сдвиг тектонических плит. Если это происходит под водой, тогда следствием их является так называемые цунами. В переводе с японского – волна в бухте. Гигантские волны, которые могут снести все постройки на побережье. Также бывают так называемое обвальное землетрясение – возникающие в результате обвалов или оползней больших масс земли. Они обычно бывают незначительными по силе. И еще случаются вулканические толчки, связанные с извержением вулканов. Это тоже не слишком опасно. «Да-да. Про вулканическое явление я в курсе», — заметил Романов. «Попадал один раз на Камчатке». «Правильно. Камчатка и Курилы — это зона большой сейсмической активности», — поддохнул директор. «А вообще...» Максимальное количество землетрясений в мире происходит в районе так называемой Тихоокеанской дуги. Вдоль Тихоокеанского побережья Америки от Аляски и до Чили. Там 90% всех землетрясений в мире происходит. Оставшиеся 10% падают на Альпийскую дугу, которая тянется от Индонезии до Альп в Европе. Кавказ как раз находится где-то посередине этой дуги. Понятно. Наморщил Лобгинсик и еще, если можно, напомните про самое разрушительное землетрясение в истории. Охотно, улыбнулся директор, в пятерку таких событий входят Крымская и Ташкентская на территории нашей страны. А за рубежом это будут Гянджа. Это город в Азербайджане в 12 веке. Так называемое «Великое китайское землетрясение» 16 века в провинции Шэньси. И Большое Чилийское. Оно произошло совсем недавно в 1960 году